Меньше чем через минуту я подошел к входной двери и подозвал Сола Пензера. Все кончено. Она засунула капсулу в рот и подожгла запал. Поезжай домой и доложи Вулфу. В полицию я позвоню сам. Может, ты мне лучше остаться? Поезжай, я в полном порядке. На следующий день в субботу к нам приехал Кремер. Он захватил с собой не только сержанта Стеббинса, но еще и Эллен Вардис, Джо Гролла и Конроя Блейны. Блейны мы не впустили. Ему вход в наш дом был заказан. Всех остальных мы пригласили и рассадили в кабинете. Разумеется, Кремеру досталось красное кожаное кресло. На протяжении получаса они с Вулфом яростно припирались. Но ну, так арестуйте меня!» Наконец сказал Вух. «Солучите ордер и арестуйте!» «Правда, сформулировать обвинение будет весьма сложно», продолжал он. «Я не скрывал улик, не препятствовал действиям полиции, не прятал виновного. Я полагал, что миссис Пур, припертая этими косвенными уликами, явиться к вам с повинной враги грубо сказал кремер вы говорите что не мешали мне и не скрывали улики а фотография артура хаула это была единственная сощая улика если бы вы передали ее мне ерунда у вас уже была его фотография представители бэккер корпор corporation Еще в четверг передали вам фотографию их пропавшего служащего. Так они сказали Солу Пензеру, давая ему копию для меня. Что, разве две одинаковые фотографии Хауэлла лучше, чем одна? Ладно. Крамер проиграл и понял это. Но ведь я не знал, что во вторник Хауэлл посетил вас вместе с миссис Пурк выдавая себя за ее мужа, одетый в такой же костюм, что и Пур в тот день. Только вы, и Гудвин, знали это? — Я знал, а мистер Гудвин — нет. Он думал, что это фотография Юджина Пура. — Извините, но когда вы, джентльмены, закончите припираться, я хотел бы задать один вопрос, — вставил я, глядя на Вулфа. Вы сказали, что поняли, будто наш Пур не настоящий. Когда и как это произошло? Разумеется, Вул состроил скучающую фианомию. Он всегда так поступает, чтобы показать, насколько он умнее других. — В среду, — начал он. — Ты сказал мне, что мистер Пур... Выкуривал от десяти до пятнадцати сигар в день. В четверг это подтвердил инспектор Крэмер. А тот человек, который навестил нас во вторник, не знал даже, как правильно держать сигару, не говоря уже о том, как ее курить. Он нервничал. — Если так, то не выказывал этого, ты же сам видел его. И когда я узнал, что мистер Пур постоянно курил сигары, единственным вопросом было, кто же исполнил его роль у нас в кабинете. От мисс Пур нам стало известно, что фотографии ее мужа мы не получим. Это подтвердил и инспектор Кремер. Их нет, а ведь сейчас у всех есть свои фотографии. На месте спор продумала почти все. Она специально приехала к нам, чтобы во все заявить, будто Кори Блейни собирается убить ее мужа. Умно. Но она не пошла в полицию, вдруг там кто-нибудь случайно знал ее мужа. Тоже умно. Но выбирать меня в качестве жертвы для своих штучек. «Идиотизм!» «Она просто ненавидела мужчин», — вставил я. «Да, у миссис Пур было невысокое мнение о мужской половине рода человеческого», — кивнул в ух. «И для того, чтобы получить миллион долларов, страховка, деньги мужа и его пай в компании, вместе с паем мистера Блейни» которые она получила бы после его казни. Миссис Пур была готова пойти на тройное убийство. Двоих непосредственно, а третьего косвенно. Да и, в общем-то, если бы не этот промах визит ко мне, она могла бы преуспеть. — Ну уж нет, — ответил Крэмер. Слишком много было накручено, глупо. «Нет, сэр», — покачал головой Вулф, — «совсем не глупо». «Взгляните, миссис Пур ничего не придумала сама. Она просто использовала открывающиеся возможности. Не однажды у нее оказалось все. Напряженные отношения между партнерами, знакомство с Артуром Хауэлом, который мог достать взрывные капсулы, помещавшийся в сигаре. И был, к тому же, похож на ее мужа. Не совпадало лишь лицо, но об этом она позаботилась. «Десяток ваших людей, мистер Крэмер», продолжил Вулф «занимаясь этим делом неделю-другую, смогли бы, наверное, обнаружить ее связь с мистером Хауэллом». «Хауэлл!» Ему-то она наверняка не говорила о своей ненависти к мужчинам и сумела убедить помочь в убийстве мужа. Очевидно, у Марты Пур был дар убеждения. Да, вставил я. Как здорово в этом кабинете она убеждала Лжепура бросить все и уехать из города туда, где он спокойно может растить розы а она готовить еду и стирать ему носки. — Я тоже считаю, что миссис Пур была очень умна и изобретательна. Кстати, мистер Гролл, она могла положить эти четыре капсулы в календарь? — Да, — ответил Джо, — мы с Лен уже обсудили это. Во вторник марта приезжала к нам на работу за мужем. Собираясь ехать на Родео, да и вообще у нее были ключи, и она могла проделать это когда угодно. «Все было хорошо задумано!» — одобрительно кивнул вульф «И те два волоска в коробке?» — «Она была готова ко всему!» «Нет, это было сделано не для вас, мистер Крамер, а для суда!» если бы дело дошло до него. Миссис Пур понимала, в каком свете это может быть представлено хорошим адвокатом. Хотите пива? Нет, — грубо ответил Крамер. И еще один вопрос. Во вторник здесь был не Пур? Нет, сэр. Артур Хауэлл. А где же был Пур? На Родео. Вулф дважды нажал на кнопку звонка, что означало принести пиво. «И в этом миссис Пур была права. Взгляните на ее расписание на вторник. Она приехала в контору. Во сколько, мистер Гролл?» «Около полудня», — ответила Эллен. «Они поехали перекусить, а затем на родео». «Спасибо». То есть все, что от нее требовалось, найти повод отказаться от зрелища, чтобы Пур поехал на Родео в одиночестве. Выбор места был превосходным. мэдисон сквер гарден Огромная толпа зрителей. Затем миссис Пур где-то встретилась с Артуром Хауэллом, одетым так же, как и Юджин, и они поехали сюда. Она была на своей машине. Незадолго до пяти они уехали от нас. Где-то по дороге она высадила Хауэлла. А тот отправился на центральный вокзал, чтобы поездом добраться до Уайт-Плейнс. Женщина, которая может убедить мужчину помочь ей в убийстве мужа, без сомнения может убедить его поехать на поезде, White Plains.